Глава четвертая. Беладонна. «Ты уверена, что мы идем правильно?» Осторожно спросила Агния Ольгу, которая вела нас по улочкам Эдома, столицы Пятого мира. «Конечно, ты во мне сомневаешься?» Надулась темная ведьма. «Я этот магазинчик заприметила, когда мы в дворец ехали, и сразу навесила на него метку. Как знала, что пригодится. По ней и иду». В руке подруги появился небольшой энергетический шарик из тьмы, от которого тянулся луч длиной не больше ладони, по типу компаса, указывающий нужное направление. Вот только решив срезать путь, мы, похоже, заблудились. Свою вылазку в город решили осуществить после ужина. Мама не стала настаивать, чтобы мы спускались в большую столовую вместе со всеми, а потому нам накрыли стол в моей гостиной. Девчатам тоже выделили покой недалеко от моих. Но мы твердо решили жить все вместе и попросили слуг вещи девочек перенести ко мне. К тому же так проще не вызывать подозрений, ведь уже этой ночью мы собирались начать осуществление нашего плана. Как перебежками покидали дворец, чтобы не привлечь внимание стражи? Отдельная история. Потом пришлось немного расковырять защитный барьер у северной стены, но я пообещала себе, что непременно заделаю его, когда вернемся. Одна я провозилась сплетениями до утра, но в восемь рук мы справились меньше, чем за четверть часа. В той части дома, куда мы направлялись, я ни разу не бывала. Но слышала, что именно тут часто видели моего старшего брата до его совершеннолетия. Поговаривали, что здесь много заведений, о назначении которых приличным принцессам знать не положено. Свернув в очередном проулке, внезапно наткнулись на тупик». «У нас два варианта». Оля постучала носком туфельки по каменной кладке. «Либо разворачиваться и искать другой путь, либо уничтожить препятствие». «Ты хочешь разнести стену?» — ахнула Агния. «Нет, сил у нас хватит, но не привлечет ли это лишнего внимания?» «Ты права, привлечет. Тогда возвращаемся». «Или есть третий вариант». Задумчиво протянула Марго, поднимая с земли какие-то черенки. Можно зачаровать метелки и долететь. Точно, мы кинулись обнимать нашу стихийницу и как сразу не додумались. Инвентарь, найденный подругой, явно использовался по своему прямому назначению. Марго при помощи стихийного дара, с помощью которого могла повелевать растениями, привела три метлы в приличный вид». Теперь можно было не опасаться, что занозишь пальцы о древко или отвалится половина против при взлете. Дождавшись, когда девчата вольют в метелке немного своих сил с расчётом добраться до магазинчика и вернуться во дворец, я расправила крылья. Хорошо иметь вторую ипостась. Предусмотрительная агния прикрыла нас одним большим пологом невидимости. Ольга летела первой, указывая путь. Мы же держались рядом. «Вот он. Снижаемся» радостно сообщила ведьмочка, направляя метлу вниз. В лавке темных магов вход был разрешен исключительно тем, кто обладал таким же даром. Ольга и Агния, наделенные редкой биполярной магией, сочетающей в себе и свет, и тьму, отправились внутрь. Мы же с моргой остались ждать их неподалеку. «Слышишь?» — стихийница коснулась моей руки, привлекая внимание. «Кажется, ребенок плачет». На ее лице читалось неподдельное беспокойство. Мой слух был острее, и я сразу же определила, откуда доносился плач, а вместе с ним и пьяная брань. «Мы должны помочь», — решительно заявила Марго. Я согласно кивнула, оглянувшись на двери лавки, за которой скрылись Ольга с Агнией. «Девчат ждать не будем, догонят нас». Сформировала сдвоенный маячок, одну часть которого подвесила около входа в лавку. Вторую сунула себе в карман. Когда девочки выйдут на улицу, сразу заметят его, после чего он приведет их к нам. Расправив крылья, взмахнула ими, поднимаясь над домами. Марго летела следом, доверившись мне. Демоническое чутье повело в нужном направлении. Плач, который мы сначала приняли за детский, оказался кошачьим. Я опустилась в одном из проулков и решительно бросилась в сторону двух, бандитского вида мужчин. Судя по зеленовато-серому оттенку кожи, это были орки-полукровки. Слишком щуплые в сравнении со своими чистокровными собратьями, но огромные в сравнении с двумя десятилетками. Довольно скались, неполным комплектом зубов они пытались засунуть в мешок несчастного кота, на шее которого мерцал зачарованный ошейник. Животное отбивалось как могло, кусалось и царапалось из последних сил, не собираясь легко сдаваться. «Отпустите его немедленно!» — прорычала я, решительно направляясь к мучителям котика. Бандиты недоуменно переглянулись, ненадолго приостановив свои издевательства. Тот, что стоял ближе и держал мешок, наконец заметил меня. От изумления его глаза расширились, а потом он разразился громким хриплым хохотом. Это ты мне, сопля зеленая, приказываешь? Проваливай пока цела. Не видишь? Взрослые дяди делом заняты. Из нас, зеленый тут только вы. Огрызнулась Марго, формируя в руке огненный шар. И да, мы требуем, чтобы вы немедленно отпустили кота. А то что? Мерзко передразнил второй, продолжая удерживать животное за холку на весу. «Маме с папой расскажете?» «Ой, боюсь! Бырысь отсюда! Не суйте свой нос куда не следует, шмакодевки, пока вас тоже в мешок не посадили!» «Уверен, что селенок хватит!» разозлилась я, призывая подаренный герцогом меч. «Слышь, Глюк, они меня достали!» сплюнул себе под ноги первый, вновь раскрывая мешок. «Давай, заканчивай с этим кошаком!» «Тут...» Внимание второго привлекло оружие в моих руках. Косты, погляди, какой клинок у этой мелкой. За такое можно хорошие денжище получить. Держи их». В следующий миг мешок в руках того, кого назвали косом, вспыхнул. Эта марго метко кинула в него своим шаром и принялась формировать второй. Пока разбойник, хрепло матерясь, пытался затоптать изношенными сапогами огонь, глюк, Продолжая удерживать кота, кинулся на нас. Когда полуорк протянул ко мне свою лапу с желтыми обломанными ногтями, чтобы схватить, я резко вернулась в сторону и рубанула его по руке. Су-а! заверещал он, выпуская кота и принимаясь баюкать, поврежденную конечность. Марго среагировала вперед меня. Подхватив изможденное животное воздушным потоком у самой земли, не давая разбиться, она притянула его к себе и прижала к груди. Из-за грязной, слипшейся, от запекшейся крови шерсти он казался совсем черным. Услышав нытье своего подельника, Кос сбросил попытку затушить мешок, схватил какую-то палку и кинулся на Марго. Я бросилась ему на перерез, принимая боевую ипостась, и становясь разбойником практически одного роста. «Проваливайте из Эдума и Пятого мира. Таким отбросом, как вы, здесь не место», — угрожающе прорычала я. Разбойник резко остановился и бросил взгляд куда-то мне за спину. Внезапно от его лица отлила кровь, а глаза расширились от ужаса. Палка который он собирался на меня замахнуться, выпал из рук прямо на ногу его подельнику, заставляя того сдавленно зашипеть. «П, п простите мы все поняли, мы сейчас же уедем и больше так не будем». Залебезил он, то и дело быстро-быстро склоняя голову, как гном-тресунчик, популярная детская игрушка, и, подхватив постанывающего на земле глюка за шкирку, поволок его прочь. Мстительная Марго выпустила вслед улепетывающим разбойникам серию огненных шаров. Судя по громким ругательствам, они достигли своей цели, даже когда полуорки скрылись за поворотом. Будут знать, как маленьких обижать. Гордо вздернула нос огненно-волосая ведьмочка. Я же не ожидала, что моя боевая форма так напугает преступников, но результатом осталась довольна. Счастливо переглянувшись, что смогли спасти котика, мы с подругой хлопнули по рукам. «Пойдем к девочкам», — позвала я, доставая из кармана маячок и определяя по нему, в какой стороне искать магазинчик, где остались подружки. Наверняка они уже... «Ой!» «Эй, ты чего?» Марго, не ожидавшая, что я так резко заторможу, впечаталась мне в спину. «Ой, а это кто? Ты его знаешь?» Шепотом спросила она, выглядывая из-за плеча. «Добрый вечер, дяденька Эртруар!» Улыбнулась я у меня темным взглядом демону, у которого от моего обращения дернулся глаз. «Хорошая погода, не правда ли?» Невинно захлопала я ресницами. «Что делает принцесса?» «Ночью, в самом опасном районе Эдома одна...» и без сопровождения. Герцог говорил тихо, но настолько грозно, что хотелось поежиться. Кажется, я влипла.